Глава одиннадцатая. Ночная беседа. «Куда мы идем?» — поинтересовался я, когда Херга свернула на улочку, на которой я раньше не был. «Есть одно укромное местечко, где нам никто не сможет помешать», — ответила старшая воительница. Голос ее при этом изменился, став томным, словно она собралась соблазнить меня. «Может, лучше поднимемся в башню Левиана?» — внес я предложение. Вы? но там уже появился новый хозяин». Хельга остановилась, повернувшись ко мне. — Да ты не переживай, тебе понравится. Дальше мы шли в тишине, нарушаемой лишь переклички дозорных Дарёвом и Гунов. Миновали улицу, затем другую, и, наконец, свернули в тупичок, очутившись перед низкой метров полтора дверью. — Братья и сестры используют это место для удовлетворения некоторых потребностей. Думаю, ты уже догадался, каких... — пояснил мне Котан. — Здесь не принято подслушивать. «Забирайся внутрь, я следом». Дверь отворилась со скрипом. Похоже, здесь специально не смазывали петли, чтобы они предупреждали о новых посетителях. Сразу за входом начинался низкий туннель, уходящий вглубь стены на добрые 6 метров. В конце виднелась еще одна дверь, сейчас полуоткрытая. Похоже, это знак, что здесь не занято. Согнувшись в три погибели, я двинулся вперед, про себя размышляя. «Куда я лезу?» А если Хельга решила использовать это место по его прямому назначению? Сколько месяцев я не касался женского тела? А ведь ни разу не нарушил клятву, много лет назад данную своей несравненной Айвен. За второй дверью обнаружилась небольшая комнатка с низким потолком. На стенах едва и вошел. Вспыхнули магические светильники, создавая полуромантическую атмосферу. Наверное, такое могло понравиться юным парням и девушкам, мечтающим об уединении тайком от родителей. — Алексис, ты чего замер? — раздался за моей спиной голос Хельги. — Шевелись. У нас есть часа полтора времени, чтобы все обсудить. Потом придут другие, и задержка станет подозрительной. — Что мы будем обсуждать? — поинтересовался я, прислонившись спиной к стене и опускаясь на корточки. Воительница, очутившись внутри, прикрыла дверь и уставилась на меня своими необычными глазами. — Кто убил Левиана? — Он вызвал меня на дуэль и проиграл. Я спокойно выдержал взгляд Хельги. Видя в ее взоре сомнения, граничащий с недоверием, пояснил. «Ты знаешь, что в Ордене есть возможность вызвать друг друга на дуэль? Не обязательно на смерть. Главное, сам факт поражения или победы. Наградой служит единица Парсомы. Знаешь, что это такое?» «Это та субстанция, которую можно получить в тетраидре." Воительница проявила сообразительность. «Да, я так понял. О существовании Парсомы можно узнать, получив вторую единицу. Ну или быть посланником Айлин Справедливой». «Смешно слышать, как ты называешь Айлин?» — усмехнулась Котан. «Впрочем, в каждом мире свои понятия справедливости. Так что тебе известно об этих единицах?» «Первое и самое главное — они усиливают как заклинание хаоса, так и самого носителя. Чем больше соберешь парсомы, тем сильнее становишься», — решил я делиться информацией. «Нет, не просто так, а с далеко идущей целью. У меня начал вырисовываться план, и Хельги в нем уже нашлось место». Забыл, еще же встроенный модуль. Его можно улучшать порсом открывая новые возможности. — Хм, не мой случай, — усмехнулась воительница. — Мой модуль улучшает осязание, и я еще не нашла ему достойного применения в бою. Более того, у меня кожа стала сверхчувствительной, а это порой весьма раздражает, особенно на жаре. Поэтому я редко выхожу за пределы крепости, предпочитая скрываться в тени. — И да, ты так и не ответил. Как смог справиться с коном Левианом? Он вызвал меня на дуэль, и Либеро наложил на него ограничения, закрыв доступ к самым мощным плетениям. Получилось, что я сражался с Котаном, пусть и сильным. Ну а дальше пришлось действовать по обстоятельствам. Хм, как нелепо», — хмыкнула Хельга. «Столь сильный и одаренный и не справился с первогодком. Тебе повезло, что он ненавидел своего бога и потому не держал при себе запасы божественной силы». «Я не думаю, что мне повезло». Ответил, а сам вспомнил, сколько единиц чистого хаоса потребовала Айлин в счет оплаты долга. Вмешалась ли она в тот бой? Скорее всего, нет, но здесь, в мире пустоши, я уже ни в чем не уверен. Твоя покровительница? Точнила Котан. Сомневаюсь. Боги не могут вмешиваться вот так открыто в дела своих жрецов. У них просто нет для этого возможностей. Особенно здесь, на Артее. Ладно, мы обсудили, что хотели. Прервал я воительницу. А теперь у меня к тебе предложение. Хочешь выйти из-под влияния Ордена Либера, но при этом сохранить все свои магические способности? — Ты предлагаешь переметнуться к Иносам? — нахмурилась Хельга. — Нет, предлагаю вступить в Орден Тайфун, — ответил я. — Хм, я чувствую, меня ждет долгая история, на которую у нас уже не осталось времени. Тогда поясни в двух словах. — Нет, — поборвал я воительницу. Или ты вступаешь в мой орден, и тогда получаешь все разъяснения, или все остается так, как есть. Я готов делиться секретами только с тем, кому доверяю. — Значит, ты хочешь, чтобы я первой доверилась тебе? — Кельга не держалась, рассмеявшись. — Нет, так не пойдет. Скажи хотя бы, что я получу взамен. Что-то весомое. — Возможность покинуть эту планету. — сказал я нисколько не слукавил. Именно такой была одна из моих целей. Враг, убивший семью не здесь. Он где-то там, рядом с моим родным миром. Еще предатель, император Санкури. Что ты сказал? Воительница в один миг оказалась рядом, ухватив меня за плечи. Повтори! Да, ты не ослышалась. Я спокойно выдержал взгляд Хельги. Есть возможность покинуть эту пустошь. Что надо сделать, чтобы вступить в орден Тайфун? Воительница взяла себя в руки и отстранилась от меня, вновь усевшись на свое место. Для начала избавиться от Тана Бруно. Из-за его постоянного присмотра у меня будут связаны руки. Но главное — это выкрасть и забрать у Геркона Азалины печать Либеро. Без этой вещи у нас очень нескоро получится сбежать с планеты. Есть у меня одна идея, как устранить доверенного Арата Всеволода. Взгляд Хельги до этого возбужденный внезапно стал хищным, словно она только что почуяла добычу и встала на след. Мне понадобится 2-3 дня, чтобы решить проблему Бруно. У меня еще один вопрос есть. Александр, он примет мое предложение. После того, как ты спас Танхарда, думаю, Кот Тан сделает это сразу, как только ты предложишь ему сменить орден. Воительница повернулась лицом к выходу, прислушалась к чему-то, затем нахмурилась и поднесла указательный палец к губам. -с, пора уходить отсюда. Через 10 минут я находился в казарме для первогодков. Если бы не Хельга, вряд ли бы мне удалось так легко войти внутрь. Дежурный, скорее всего, меня просто бы не пустил и был бы прав. Смыв под душем себя всю грязь, накопившуюся во время дороги к крепости, отыскал свое место и с наслаждением улегся. В уже засыпающем мозгу мелькнула мысль, что если Хельга, Александр и Харт не согласятся на мои условия. Впрочем, у них нет особого выбора. Нет, я не ошибся». «Первогодки, подъем!» — крикнул дежурный по казарме, вырывая меня из сна. Соскочив с снар, я быстро накинул верхнюю одежду, радуясь отсутствию пуговиц. Намотал портянки, обулся и одним из первых стал в строй. Посмотрев в сторону, встретился глазами с Кришей. Пришлось показать ему кулак, чтобы он пришел в себя. «Мы ж тебя похоронили!» — шепотом произнес парень. «Ты как смог выжить? Наши помогли!» — коротко ответил я. «Все готовы к утренней пробежке?» — поинтересовался Тан Батур, наставник по физической подготовке. «Хм, первогодок Алексис. Хорошо, что вернулся. Кон Архип уже трижды спрашивал тебя. «Кон Мэ, могу я узнать, зачем?» «Хм, вот у старшего наставника и спросишь», — усмехнулся Батур. «А сейчас на выход». «Пробежка с утра, завтрак и, наконец, тренировочная площадка». Я приготовился к стандартным занятиям, но Архип, увидев меня, приказал приблизиться к нему. Неудивительно, ведь рядом с ним находился Брун. «Мате, этот воин говорит, что теперь ты находишься в его прямом подчинении», — хмуро произнес кон, глядя мне в грудь, словно на букашку. «Узнав, что ты являешься моим учеником, он разрешил тебе продолжить ходить на уроки метания. А сам ты согласен?» «Да, конме», — я изобразил поклон. «Отлично». Тогда я начну наш первый полноценный урок. Кон поднялся со своего кресла и жестом приказал следовать за ним. Буду учить тебя безоборотному броску ножей и кинжалов. Да, ты не ослышался, первогодок. Именно я учил Котана Михея метать оружие. А учитывая, что твоими противниками в основном станут твари-пустоши, такое умение будет весьма полезным. Урок продлился около часа, заставив меня изрядно попотеть. Способ метания был для меня привычным но я всячески делал вид, что не знаком с данной техникой. Сохранение равновесия, плавный перенос большей части своего веса на опорную ногу, правильное удержание ножа — все это потребовало от меня максимальной сосредоточенности, но вместе с острым зрением дало отличный результат. Еще несколько тренировок, и у меня станет получаться не хуже, чем до переселения в новое тело. Разве что бросок получается не столь сильным, но это все наживное. Неплохо. — произнес конархип, — давай понять, что тренировка завершена. — Даю тебе неделю, чтобы ты улучшил свои навыки. На следующем занятии покажешь, чего добился. — Да, почему ты сегодня без своего копья? — Конме, оно находится в мастерской, — ответил я. — Заберу его перед обедом. — Не дело воину ордена ходить безоружным, — проворчал старший наставник. — Подойди к тому столу и выбери себе два метательных ножа. — Да, оружие не артефактное, — Но даже такое сможет спасти тебя от врага. Будешь должен мне два ядра первого ранга. Я тут же полез к мешочку на поясе, в котором держал несколько самых слабых ядер, с поклоном передал оплату Кону, а затем приблизился к столу. Внимательно осмотрел три десятка метательных ножей и выбрал два приглянувшихся. Относительно легкие и с хорошим балансом, как раз под мою руку. Эх, мне бы ножны для этих металлических красавцев. Держи. Словно услышав мои мысли, произнес куан архип протягивая перевесь с двумя ножнами. — Будешь должен еще одно ядро первого ранга. Тан-брун, можешь забирать своего подопечного. — Благодарю, кон-мэ. Воин поклонился старшему позванию после чего приказал мне. — Мате, следуй за мной. Хочу посмотреть, как ты справляешься с огнестрелом. Обычно нам приходится работать с дальних дистанций. — Надо забрать копье, — произнес я, едва мы покинули тренировочную площадку. И еще, Конме, мы не проявили уважения к другим наставникам, проигнорировав их дисциплины. Твою физическую подготовку я знаю, первогодок. С мечом и копьем проверю тебя лично. Причем на пределе. Мне нужно знать, на что ты годен, куда лучше развивать твои способности. Конме, я уже выбрал для себя копье, — сказал я, добавив голос наигранного возмущения. Мне гораздо... Вступив в отряд Конохамада, ты потерял право решать свою судьбу, — перебил меня Брун. Лучше запомни это, иначе будешь страдать. А если я захочу отказаться от столь высокой чести, представлять ората Всеволода? Первогодок, ты можешь хотеть что угодно, но помни, Орден Либеро превыше всего, понял? Каждый воин, смотритель, отшельник или ликвидатор живут ради одной цели — службы Ордену. Чем раньше ты это осознаешь, тем меньше шансов стать изгнанником. Тебе не знать, каково это — остаться одному в пустоши. Я предполагал нечто подобное, но все же надеялся, что у меня будет несколько больше свободы. Однако сейчас понял, с какой целью ко мне приставили Тана Бруно. Он должен выявить мои сильные и слабые стороны, после чего выбрать одно, может, два направления развития и начать гонять меня по отсортированным дисциплинам. Для любого одаренного подобный подход к развитию подобен смерти. В моем родном мире было небольшое государство, которое выращивало наемных убийц. С самого рождения одаренного отдавали специальные заведения, где за ним следили сотни мудрых учителей. Они формировали тело, дух и сознание будущего убийцы, благодаря чему ученик считал, что все его действия, и вся жизнь — самостоятельный выбор. Здесь же меня собрались загнать в жесткие рамки, полностью наплевав на личные желания. Да, хаос дает возможность развиваться искусственно, но я-то знаю, что такой метод мне не подходит. А потому, как бы я ни желал через кона Хамада подобраться к одной из печатей Хаоса, придется расстаться с доверенными Арата Севолада. «Чего умолк?» — задал вопрос Брун, когда мы уже спускались по наклонному туннелю к стрельбищу. «Думаю, в каких дисциплинах лучше смогу проявить себя?» — ответил я. «Молодец. Главное — это вовремя сделать выбор между Орденом и личными амбициями. Иначе можно стать изгоем или вообще отступником. Ты уже встречался с ними?» «Да, с обоими сталкивался», — ответил я. «Один даже был моим родителем». «Хм, Игнаций, да», — усмехнулся Тан. «Да, я навел справки у смотрителя крепости. И скажу, что репутация у тебя не самая лучшая. Если бы не Тан Харт, чья вина уже доказана, я бы инициировал новое расследование. Слишком много погибших. Знаешь что, пожалуй, я запрещу Котану Александру приближаться к тебе». Он, конечно, любимчик у хаоса, но из-за этого вокруг старшего воина постоянно какие-то неприятности, а нам они не нужны. Я еле сдержал улыбку. У Бруно слишком высокое самомнение, раз он решил что-то запрещать чужаку. Александр его пошлет куда подальше и будет прав. Впрочем, я постараюсь сделать так, чтобы прислужник Кона Хамада выбыл из строя уже сегодня. В идеале навсегда, но, к сожалению, убийство орденца наказуемо так что остановимся на увечье или больничной койке, если план не удастся. — Все, пришли, — озвучил очевидный Брун, свернув варочный проход справа. — Эй, старая развалина, ты где пропал? — Кого это принесло в неурочный час? — прозвучал сварливый голос оружейника. Выглянув из-за ширмы, за которой, судя по всему, у Котана было подобие личных покоев, Дамир пристально уставился на воина. — Чего приперся, выкормыш Хамада? — Ах ты ж, первогодок! Ты как умудрился попасть в компанию этого нехорошего человека? — Да, Мир, ты бы следил за языком! — повысил голос Брун, ничуть не проявляя уважения к старому воину. — Лучше достань оружие и пистоли и заряди их. Я хочу посмотреть, как обращается с огнестрелом мой подопечный. — С тебя десять ядер первого ранга! — проворчал оружейник и двинулся к стеллажу, где располагалось оружие. Привыкли, что все задарма. Всюду тычут своим статусом. Ты с ума сошел, старик! спылил Брун. Этот тан не нравился мне все больше. За любые расходы спрашивай с коменданта крепости, понял? Да не вопрос. Дамир гнездо развернулся. Только ты принеси их, ядра. А то мне заряжать нечего. Нелги оружейник. Тан, похоже, разозлился. Ты прекрасно знаешь, на что я способен. Хочешь, чтобы тебя изгнали? «Ты меня не пугай!» Дамир внезапно успокоился, перейдя на ледяной тон. «Я служу ордену в десятки раз дольше, чем ты. Так что заткнись и оплати требуемое. Или уходи отсюда!» «Первогодок! Дай ему 10 ядер первого ранга!» Приказал Брун, даже не глядя в мою сторону. Он продолжал буравить тяжелым взглядом оружейника. Тот в ответ лишь улыбался. «У меня нет ядер!» Ответил я и подмигнул Дамиру. «Похоже, конфликт, который мне требовался, произойдет прямо сейчас. Главное, удачно подобрать обстоятельства».